«Где она?» Едва открыл глаза, спросил Скиф. «Ушла!» виновато опустив взгляд в пол, ответил Николай. «Как только тебя ранили, мы тебя забрали!» Она умоляла оставить тебя, говорила, что их лекари тебе помогут, но Коновал сказал, что единственный твой шанс — быстрая операция. Тогда она ушла». Кир устал закрыл глаза. «А змей?» спросил он. «Сдох!» Злорадно ответил Данила. «Собаке, собачья смерть!» «Как змеи удалось пробить кольчугу?» Спросил Скифу у ящика, сидевшего рядом. «ПМ на это не способен!» У него был армейский грач. Инквизитор, видимо, нашел его в Екатеринбурге, но никому ничего не сказал. А грач с 20 метров прошибает бронежилет, не говоря уже кольчуге. «Где мы?» «Малый западный оплот» — пояснил Николай. — Это единственное уцелевшее место. Тут заперлись восемь бойцов во главе с Грачевым. — А, Ижевск? — спросил капитан, зная ответ. — Никто не выжил, — тихо сказал Данила. — Все точно так же, как и в Екатеринбурге. Все разрушено и разграблено. Везде кровь. Но трупов нет. Мы опоздали. Но это были не дикие. — Я знаю, что это не они, кивнул скив. Да и не могли мы успеть. Последний оплот был обречен. «Ты веришь той дикой?» Скиф только кивнул. «Как давно я здесь?» «Уже шесть дней», — ответил Николай. «Мы ждали, когда ты очнешься, чтобы решить, что делать. Но думаю, на сегодня с тебя хватит. Завтра решим, как и что, а пока отдыхай». Скиф благодарно улыбнулся и закрыл глаза. «Очень хотелось спать». Собрание состоялось в холле Малого Западного Оплота. Непонятно, почему те, кто уничтожил Ижевский Оплот, не пришли сюда. На территории Оплота был склад семян. Скиф быстро поправлялся, рана почти затянулась, осталась только слабость и головная боль. Он смутно помнил странное видение с зеленой нитью. Но это было его. Он остановил кровь, сделав из нити пробку и заткнул раны. Капитан Человек технологического века понимал, что так не бывает. А Кир знал, что внутренний голос назвал его маком. Наверное, то, что он сделал, и есть маги. Скив сидел, прислонившись к стене поближе к Грачу и к Николаю. Теперь этот триумвират решал, что делать. Но решать втроем было нельзя. Поэтому здесь собрались все, кто выжил. Чуть больше 30 человек из 10 тысяч. Итак... «Вопрос серьезный», — громко произнес грач. «Что делать дальше? Нам некуда идти. Наш дом разрушен. Мы слишком слабы даже для мести. Раньше мы выживали, потому что были едины. У нас оплот, а вокруг были люди, такие же, как мы. Теперь нет ни оплота, ни людей. Пора решать». Скиф промолчал. В его мыслях крутился разговор с его вторым «я». «Неужели он и вправду маг? Ведь как-то он сумел остановить кровь, и сам ведет тот пенек, срезанный неведомой силой». Ему было тогда больно, и он мысленно отшвырнул от себя красную огненную нить. В его размышления снова в голоса собрания, — говорил Данила. «Мне наплевать, что их много. Если вере дикой многие погибли, но часть была захвачена. Мы обязаны попытаться их отбить». Скиф понимал его. У него была надежда, что его жена жива. Но Кир знал, что уже поздно. В отличие от Данилы, он не строил радужных иллюзий. Спасательная операция обречена на провал. Она обречена не потому, что их мало, а потому, что время ушло. Никто не знает, где искать налетчиков, их число и возможности. Капитану было жалко парня, но кроме соболезнования помочь он ему уже ничем не мог. Данила был не одинок, за спасательную операцию высказались еще 9 человек. Николай спорил с грачом, который поддержал Данила. «Ты не можешь приказывать остальным, — горячился техник. То, что вы задумали, — просто редкий вид самоубийства, и сам погибнешь, и ребят погубишь. Я предлагаю идти на север, там есть подземный бункер, в котором могли укрыться люди. Там все автономно. «Огромное подземное убежище способно пережить прямое попадание мощного ядерного заряда. Я знаю о нем, поскольку работал там, когда его заканчивали строить». Это предложение поддержало еще 15 человек. Остался только Скиф и шестеро, кому было все равно. «На север, мстить, все неважно». Скиф с трудом поднялся, ухватившись за стенку. Все внимательно посмотрели на него. Он по-прежнему был командиром группы. А значит, его решение было решающим. И неважно, что после этого мог подняться мятеж, либо в большей части, либо меньшей. Чтобы капитан не решил, половину членов отряда это не устроит. «Я, Кир Данилов, слагаю себя полномочия командира и звания капитана. Больше нет оплота и генерала, который дал мне звание. А значит... Оно мне больше не нужно, — громко произнес он. С этой минуты я не несу ответственности за вас и ухожу. В полной тишине Кир пошел в комнату, в которой остались его вещи. Скиф спокойно надел куртку с кольчугой, проверил наличие запаса еды, накинул перевязь, кроме меча он взял только пистолет и две обоймы, Автомат так и остался стоять прислонённо к стене. Положил в сумку две бутылки воды, осмотрел комнату на предмет забытых вещей и вышел прочь. На выходе из здания его уже поджидали Николай и ящик-играч. «Куда пойдёшь?» пойдешь? спросил Николай. «В лес», — ответил Кир равнодушно. «Не знаю, правильно ли я делаю, но я знаю, что вы не правы. Меня позвали и предложили новый мир». Те, кто хотят пойти со мной, пусть догоняют. Прощай, капитан, обнимая Скифа, сказал грач, после чего развернулся и пошел прочь. Пожав руку, следом ушел Николай. Меня возьмешь, я быстро, спросил ящик. Скив кивнул. Только автомат оставь, нож и пистолет, больше ничего. Дружинник кивнул и унесся собирать вещи. Вернулся он не один, рядом шел слива. «Я тоже с вами», — уверен сказал Сергей. «Эти...» — он мотнул голос в сторону хола, в котором все громче звучали голоса. «Не понимают, что обречены...» «Учтите, — строго сказал скиф, — я не знаю, куда иду, не знаю, зачем, нужен ли я там, но меня звали, а вашу судьбу будут решать на совете, и если что, я не смогу вас спасти, кроме как погибнуть рядом с вами». «Мы понимаем», — в один голос уверенно сказали парни. «Тогда пошли». И развернувшись, Скиф пошел навстречу солнца. Бывшие дружинники послушно пристроились у него за спиной, тихо переговариваясь. Но не успели они пройти 300 трехсот метров, как их догнал молоденький парень, которого Скиф первый раз увидел на собрании. Пришлось остановиться и еще раз повторить, что он не знает куда, зачем и ждут ли. Парень кивнул и стал рядом с Костей и Сергеем. Карабин брось, приказал Кир, пистолет пока оставь. Парень, который представился Вадимом, кивнул и, положив сайгу и два магазина на дорогу, с тоскою посмотрел на оплот, олицетворявший прошлое, и пошел следом за удаляющейся группой, олицетворявший для него будущее. Коротко или длинно, но будущее. Маршрут, который наметил Кир, был малоприятным и единственным. Нужно пройти 5 километров от малого западного оплота до Ижевска, а затем насквозь через погибший опустевший оплот. Скиф ничем не рисковал, ведя группу через Ижевск. С момента падения оплота прошло 11 дней, налетчики ушли на треть. На следующий день после падения оплота Грач послал одного бойца с биноклем в разведку. Парень вернулся через сутки совершенно седым. Он, заикаясь, рассказал об увиденном. Нападавшие не хоронили трупы, они их ели. Их было очень много, огромный караван из ста автомобилей, от маленьких джипов до огромных грузовиков. Благодаря новому топливу они возили с собой переносную перегонную установку. Грач назвал их кочевниками, киржи просто Ордой. Они рождались в машинах, жили в машинах, умирали в машинах. Огромные трейлеры служили домами, а те, кто не принадлежал к ним, Пищей. Именно поэтому не было трупов в Екатеринбурге, их просто сожрали. Также выяснилось, что действие токсина заканчивается довольно быстро. Через пять часов люди, измазанные кровью с ног до головы, приходили в себя, становясь послушными рабами, участь которых рано или поздно попасть в общий котел. Караван передвигался медленно, оставляя за собой отчетливый след. Но капитан реально смотрел на вещи – 35 человек не смогут перебить больше тысячи ордынцев. Для напавших на орду лучший вариант – это гибель в бою. Через час показался Ижевск, а еще через 10 минут группа скифа вошла в периметр погибшего оплота. И снова бывшему капитану захотелось заплакать. Долгое время здесь был его дом. Теперь лишь ветер гулял по выгоревшим, почерневшим от копоти постройкам. Ящик и Слава уже видели эту картину, а вот Вадим и Скиф застыли на месте. Киру стала не по себе от увиденного. Снова заболела голова. Перед глазами появились мутные клубки, сплетенные из сотен и тысяч разноцветных нитей. Если есть хаос, то он выглядит именно так. Скиф напрягся, и клубки пропали. Потихоньку бывший капитан бывшего оплота учился их контролировать. С трудом сделав шаг, он поднял с земли обрывок страницы и, разгладив ее, прочел «Оплот — наш дом. Мы — последний щит перед хаосом нового мира. Со щитом или на щите». Как хорошо он знал эти слова. Первое предложение присяги гражданина. Всего их 10, Но уцелели только эти строки. То, что на плоти считали хаосом, оказалось вполне безобидным. «Дикие — это дети по сравнению с Ордой, которая смела поселение и даже не заметила этого». Скиф положил листок на ступеньку, положил медленно, с достоинством, и пошел в сторону ангара, в котором жил. Внутри все выгорело, двери клетушек были распахнуты, их вышибали, ища выживших. Кир не стал заглядывать к себе. Там ничего не могло быть. Все ценное, то есть две фотографии, лежали у него в рюкзаке. Он тронул дверь напротив. Медленно, со скрипом она отворилась, открывая его взгляду комнату, в которой жила сестра с сыном и мужем. Скиф сразу понял, что они мертвы. Стены комнаты до потолка были забрызганы кровью. В одном человеке просто не может быть столько крови. Кир вошел внутрь и поднял фотографию. На ней они вчетвером. Алиса, Саша, Олег и он. Снимала его подружка. Если присмотреться, то можно увидеть ее отражение в небольшом зеркале, стоящем на столе. Алиса улыбалась ему с фотографии. Чисто, открыто. В отличие от Кира, у нее темные глаза. Они смотрят на него лукаво с прищером. Сашка, которому тогда было шесть, серьезен не по-детски. В руках у него очередная деталь от двигателя карта. Его с трудом удалось оторвать от его сборки. Олег слегка задумчив, он только что с дежурства, круги под глазами, взгляд уставший. Кир посмотрел сам на себя. Он улыбается, приобнимая сестру за талию, глаза веселые, через несколько минут он подарит ей абонемент на посещение сауны в административном корпусе. Что может быть важнее для женщины, чем ее фигура, даже несмотря на наступивший апокалипсис? Он бережно убрал фотографию в рюкзак и пошел прочь. На пороге обернулся, бросив прощальный взгляд на комнату и еле слышно прошептал «Прости, эта черная страница его жизни была перевернута».